Глава 19. Буквально через пару дней пришли интересные новости. Но как пришли? Скорее прибежали. В виде одного совершенно неугомонного парня. «С добрым утром!» — совсем без стука влетел в наш дом кун с огроменной улыбкой на все лицо. «Ну, кому-то доброе. А кто ты по хребту получить может?» «Это уж больно у этого кого-то довольная морда!» пробурчал Сигурд. «А я тебе помогу! Буду держать его, пока ты бить будешь!» — отсультовала кружка Агни, сидящая за столом с не менее сонным выражением лица. «А?» — как-то резко напрягся Укун, обводя взглядом комнату и, наткнувшись на меня, посмотрел умоляющим взглядом. «На меня не смотри! Я им помогать не буду лишь потому, что мне просто лень вставать!» Я попытался было встать, но вновь рухнул в объятия мягкого кресла. — Уйду я от вас, — фыркнул Эрс, демонстративно отвернувшись. — А у меня такие хорошие новости. Их никто даже слушать не желает. — Зайди через часик. Раньше мы просто не способны будем воспринимать любую информацию, — лениво отмахнулся от этого сгустка задора. — Хм, <кхем> — принюхался он, обратив внимание на стол, где стоял наш завтрак в виде чая и свежей выпечки. — Пожалуй, я вас тут подожду. — Почему мы все были сонными, да еще и в таком отвратительном состоянии? «Все просто. Мы банально проснулись только минут десять как, причем совершенно недобровольно. Какой-то придурок проехался с Кавальхадой по соседней улице. Грохот копыт стоял такой, что все как-то резко проснулись. И не дай боги, я узнаю, кто именно это был. После выпуска из Академии мы все старались высыпаться максимально доступное время. Все же после строгого распорядка дня хотелось некой свободы, особенно в вопросе сна. И да... Сбодриться я бы мог без проблем. Просто пропустить по телу небольшой заряд молнии, сон как рукой бы сняло. Вот только опять же, зачем? Было в этом полусонном состоянии что-то такое. В общем, спешки никакой не было, так что можно и немного расслабиться. Впрочем, не прошло и полчаса, как мы все уже были бодрыми и сидели за общим столом. Ну, рассказывай давай. Я же вижу, что тебе не терпится поделиться новостью. Сделав глоток чая и их мыкнув, посмотрел прямо на нашего гостя. «Ладно, не буду тянуть. Чего они сделаешь ради друзей?» Махнул он рукой и тут же затороторил. армон в городе. Причем не только ваша подруга, но и ее родители. Более того, их сопровождает представитель старшего рода, вроде-то племянник главы клана или тип того. Я особо не разбирался». «Хм... Она, конечно, говорила, что, скорее всего, приедет сюда, но... Странно. Это ведь явно не просто отдых». «Известно, зачем они приехали». вы, развёл руками Укун. «Этого я выяснить не смог. Слишком мало времени было. Да и не скажет мне никто об этом просто так. Нужно ждать их действий, чтобы понять». «Ну или просто спросить у Эбигейл, если, конечно, это не какая-то тайна клана», — предложила Агни. «Разумная идея», — кивнул Сик. «Вот только давайте подождем хотя бы до полудня. Если они только приехали, ты им точно сейчас не до нас», — мыкнул я. «Ну, а потом, Агни, пригласишь её в какую-нибудь таверну?» «А чего сразу я?» «Ну, можем и все вместе сходить. Вот только сомневаюсь, что родители отпустят девушку одну вместе с каким-то мутным парнем и здоровяком из Северян. Про Эрза я вообще молчу. Будь я на их месте, то держал бы его как можно дальше от своего дома. Эй!» — воскликнул упоминаемый. Еще скажи, что ты не пытался бы проникнуть к ним в дом и пошариться там», — взглянул ему прямо в глаза. «Ну, я стал бы себя чуть лучше контролировать». Я продолжил смотреть прямо в глаза у Куну. — Ладно, ладно, ну да, попытался бы. А что тут такого? Интересно же, насколько хороша у них защита. Да и что они там прячут дома? — Как можно спокойно спать, когда не знаешь этого? — повинился он. — Ладно, я согласен. Компания из трех парней совсем не то, с кем бы хотелось отпустить свою дочь. А Флейм есть Флейм. Ей не откажут, не посмеют. — Ладно, схожу я к ней, схожу. — Что бы вы без меня делали? — притворно вздохнула Агни. Примерно через час мы перебрались в таверну неподалеку от городского особняка Армун. Окун провел. Ещё и сразу арендовал отдельную комнату. Но так и вправду было лучше. Позже подошла и Агния, ведя с собой Эбби. «Рада всех вас видеть», — улыбнулась она, едва войдя в комнату. «Но я не думала, что это произойдёт так быстро. Мы даже вещи не успели разобрать, как явилась Агни. «Ну уж, прости». Просто кое-кто у нас излишне любопытный и сразу же узнал, что ваша семья въехала в город. И ему очень не терпелось развеять свое любопытство», — развел ее руками. «Но в любом случае рады тебя видеть. Ты, конечно, говорила, что приедешь, но не ожидал, что так скоро». «Я сама не ожидала», — пробежала тень на ее лице, но быстро исчезла, и девушка присела за общий стол. «Родители очень быстро все решили и отправились сюда». «У тебя все в порядке?» — решил уточнить я чувствуя, что что-то не так. «Ну, в целом, да. А вот в частности...» Тяжело вздохнула Эбби и, обведя нас взглядом, задержавшись на мне, что-то для себя решила. «Думаю, вы должны знать. Мы приехали сюда не просто так. Я... Я... Мне ждет помолвка. Что? С кем?» — скинулась Агня. «С Гирелом. Младшим. Да, после того, как Кас убил Ферокса... У них остался еще один наследник. Пусть не столь сильный и талантливый, как старший брат, но все же. А главе клана зачем-то нужна наша связь с их родом. Честно говоря, разговоры об этом уже давно шли, даже очень давно. Но тогда главы родов никак не могли договориться. Сейчас же, видимо, что-то поменялось, и они стали спешить. Вероятно, все дело в смерти основного наследника. Род Гирелл от этого сильно ослаб, потеряв авторитет. И сейчас они просто ищут сильного союзника. «Прости», — нахмурился я. «Не стоит винить себя», — покачала головой Армун. «Ты тут точно не виноват. И, честно говоря, лучше уж младший гирел, чем старший. Тот был тем еще уродом». «Я же задумался». «Это проблемно. Нельзя допускать усиления гирелов». «Да и Эбби...» «Нет уж, отдавать ее в лапы этих уродов я точно не собираюсь». «А значит, что?» «Правильно, придется форсировать свой план». Был у меня такое, что постепенно начинал входить в силу. Вот только рассчитан он был куда как на большее время. Ну да что теперь сделаешь? Подобный вариант развития событий, когда придется резко ускоряться, я тоже рассматривал. Пусть так будет куда рискованней, но есть в этом даже свои плюсы. Но это лучше обдумать позже. «Разве ты не можешь просто отказаться?» Сквозь мысли услышал голос Агни. «Ты ведь достаточно сильна». Увы, но недостаточно. К тому же дело тут совсем не во мне. Если откажусь, то пострадает мой род. Этого я допустить просто не могу. На какие бы жертвы мне не пришлось пойти. Прости, Агния, но тебе этого не понять. Ваш клан, насколько я знаю, всегда был достаточно дружным. Да и ваша глава никогда особо не интересовалась политикой. Ей не нужно, она бессмертная. И если ей что-то нужно, то просто придет и скажет об этом». И мало кто в мире решится ей возразить. Мы же... Да, наш клан тоже считается одним из сильнейших в королевстве. Вот только мы не Витра. Хоть глава ей очень хочет сравниться с вами. Что позволено вам, не позволено другим. Но... Ты должна понимать, что если ваша глава скажет, ты даже тебе придется исполнить ее волю, какой бы она ни была. И если она скажет тебе выйти замуж за кого-то, то ты это сделаешь. Или не так? Смотря прямо в глаза Агни, Абигейл задала свой вопрос. Я так, все так, чтобы не решила госпожа Шия, будет на благо клана, и я обязана следовать ее воле. Даже в таком вопросе...» — Виновато прикрыла глаза Флейм. «Прости, я просто никогда об этом особо не думала. Но ты права. В данном случае есть всего три пути. Первый — согласиться. Второй — стать достаточно сильной. Сильнее даже главы, что практически невозможно. Ну и третий — покинуть клан и свой род. И это еще более невероятно, чем второй вариант». «Да, все так. Но не волнуйся, все в порядке, правда. Я уже давно была готова к чему-то подобному». Парни же во время этого разговора просто сидели и хмурились. На самом деле, не сказать, что это им было незнакомо. Таковы уж реалии клановой иерархии. все во благо семьи. Их самих вполне могут женить насильно. Один приказ главы — и все. Вон Сига уже пытались, и даже то, что он сбежал, еще ничего не значило. Ему просто дали время, спешки не было. И даже если бы они не сошлись с Астрид, то ничего бы не поменялось. Разве что, если бы он успел стать вознесенным к своему возвращению. Такому бы никто и ничего не посмел сказать, даже его отец. А вот отец Астрид мог, еще как мог. Так что даже такая сила еще не гарантия твоей свободы. Это я отлично понимаю, и потому стремлюсь ко все большей силе. А ведь эта проблема бьет и по неклановым. Даже им не позволено жениться по любви. Вернее, тут как повезет. Все проще и сложнее одновременно. Влюбиться такое в обычную девушку и никаких проблем, но вот что, если его любовь окажется клановой девушкой, уже обещанной другому? И вот опять же, в данном случае все может решить только сила. Но еще в некоторых случаях деньги. Все зависит от рода и его потребностей. Впрочем, это все лишь раздумья. А перед нами факт. Эбигейл хотят отдать под венец. Народ, я не хочу, чтобы сказанное мной сейчас вышло за пределы данной комнаты. А даже если и выйдет, то я буду все отрицать. Решил открыть им часть правды. Все же я должен чуть больше доверять своим друзьям, ну или заранее узнать о том, кому верить все же нельзя. Все равно сказанное мной уже никак не повлияет на мой план. О чем ты, Касс? Хотел было улыбнуться Сик, но, увидев мой взгляд, резко посерьезнел. «Не волнуйся. Клянусь, что унесу твои слова с собой в могилу». «Клянусь», — непривычно серьезно кивнул Кун. «Клянусь, клянусь», — донеслось еще два женских голоса. «Вы ведь помните испытание в гробнице и мою победу в нем?» — начал я. «Конечно». «Так вот, Бессмертный отдал мне все накопленные силы. Вот только у всего есть цена». «Его условием было уничтожение рода тех, кто когда-то предал его». «Кирилл!» — Зажглись пониманием и каким-то потусторонним счастьем глаза Армун. «Именно!» — лишь кивнул я. «Но это же невозможно!» — посмотрел на меня, как на безумца Укун. «Пусть их голова не столь силен, но он сильнее тебя. К тому же это целый рот, понимаешь? рот! Ты... ты ничего не сможешь сделать!» «Это уже моя забота, не ваша». «Я помогу тебе!» Не колебаясь ни секунды, произнес Магнус. «Я тоже», — повторила Флейм. «Я... я сделаю, что смогу, но... Прости, Кассиус, навредить как-то напрямую Герелам просто не могу. Как бы не хотела этого...» Резко посмурнела Армун. «Эй! Чего это вы так быстро согласились?» — Скинулся Укун. «Да вы психи -те еще. Даже я и то немного подумал. Но знаете что? За это я вас и люблю. Лучших друзей представить нельзя. С вами никогда не бывает скучно» так что я в деле надо будет только что нибудь натворить чтобы отец вновь временно исключил меня из рода стоп хмыкнул я услышав последнюю речь даже представлять не хочу что он творил чтобы подобное происходило несколько раз что спасибо вам за поддержку конечно но не нужно правда не нужно я совсем справлюсь сам так будет банально безопаснее и лучше я ведь не собираюсь ломиться сквозь ворота родового поместья и устраивать там резню нет у меня есть план разве что эбис может помочь «Может, еще Эрс, чисто информационно. Мне пока нужна только информация, любая информация о герелах, и особенно о местах их обитания». «Хорошо, я узнаю, что смогу», — твердо кивнул Армун. «Я тоже попытаюсь разызнать побольше по своим каналам», — тут же согласился Укун. «Вот и славно. Большего не надо. Просто поверьте. Но если совсем прижмёт, я сообщу об этом. Хотя в таком случае мне, скорее всего, придется срочно бежать из королевства» но и на этот случай у меня уже есть план, не волнуйтесь. «Теперь я понимаю, почему именно сюда ты решил внезапно приехать», понимаешь Ким Лагни. «Хорошо, это твое право, но если тебе придется сложно, мы придем на помощь. Главное, чтобы не было слишком поздно». В общем, на этом мы закончили обсуждать такие мрачные новости и решили просто отдохнуть. Прогулялись по городу, посмотрели новые интересные места, которых, казалось, не становилось меньше. В общем, просто отдыхали душой. Эбигейл сейчас больше всего нужно было это. Лишь к вечеру мы нагулялись и решили, что пора бы уже и по домам. «Я провожу тебя», — взял Армун под локоток под немного ревнивым взглядом Агни. «Спасибо», — улыбнулась она. Остальные же направились домой, лишь попрощавшись с нами. Даже Агни не стала возникать, она все понимала. Все же есть нечто прекрасное в вечерней прохладе», — подставил лицо под легкий ветерок, обдувавший нас со стороны. Улицы казались немного пустынными, но оттого лишь более притягательными. Лишь редкие прохожие спешили по своим делам. «Ты ведь совсем не об этом хотел поговорить, верно?» — понимающе улыбнулась Армун. «Тут-то права, не об этом. Просто давно хотел спросить. Ведь помнишь тот вечер? Это было совсем недалеко отсюда. Ты ведь тогда не просто так сбежала из дома». «Ты мне так и не рассказала настоящую причину этого, верно?» — посмотрел ей в глаза. «Да. Теперь, раз уж ты знаешь про помолвку, тогда все было примерно так же. Мы приехали сюда для переговоров о свадьбе. Когда я услышал об этом, то просто сбежала. Ну что поделать, я была ребенком. Это казалось мне чем-то очень странным и страшным. А еще я слишком много перечитала книжек о бессмертных принцах в белых мантиях. В общем, так и получилось». Но на самом деле все это было зря. В тот раз кланы так и не договорились между собой. Ну, может, все было и не зря. По крайней мере, мы встретились с тобой, ведь обстоятельства встречи были весьма странными. Да, я совсем не был похож на принца в белой мантии, — хохотнул я. Это уж точно, — мелодично рассмеялась девушка. Скорее уж на чудовище, если честно. Ох уж эти твои зубы. Да и глаза в той темноте были довольно пугающими. К тому же... Ты повел себя совсем не как джентльмен. И все же я благодарна богам за эту встречу. Кто знает, стали бы мы вообще друзьями, если бы не этот случай. Друзьями, — медленно протянула я Кто знает. Этого мы уже никогда не узнаем. И да, можешь не беспокоиться. Я так никому и не рассказал об этом случае. Да и не поверили бы мне. Кто вообще может подумать, что столь талантливый маг, как ты, мог быть обычным беспризорником? Это ведь просто невероятно. Это да, никто просто не поверит. Но так оно и к лучшему, ухмыльнулся я. И спасибо тебе еще раз. Если тебе вновь понадобится помощь, то просто скажи. Ты и так уже помогаешь мне. Я верю в тебя, и в то же время очень боюсь последствий неудачи. Да даже если у тебя все получится, то... То так тому и быть, поднял палец перед губами. Не волнуйся обо мне. В этом городе я смогу спрятаться от любого. Кстати, мы уже почти пришли. Ох, и вправду, очнулась девушка, заозиравшись. Прости, тут нам лучше разделиться, чтобы слуги не видели и не доложили. Да, конечно. И запомни, все будет хорошо, кивнул ей и проследил, как девушка поспешила к воротам поместья, и после стука ее запустили внутрь. Мелани, произнес я вслух, да, господин, из тени появилась девичья голова. Проследи. Мне нужна информация о том, что происходит в доме, особенно разговоры между взрослыми. Разузнай во всем, потом доложишь мне». «Принято». Она тут же исчезла в тени, поспешив исполнить приказ.